На огромной равнине разыгралась очень сложная и беспорядочная битва. Войско царя было скоро приведено в полное расстройство. Главным образом, благодаря неискусному и неблагоразумному распределению частей различных родов оружия. Так что они более мешали друг другу, чем помогали. Римляне одержали полную победу, с уроном совершенно ничтожным. Собственно, римляне потеряли около 300 человек. Союзники значительно больше. Но это было ничто по сравнению с потерями Антиоха. Армия его была положительно уничтожена. Он просил мира и получил его, по обычаю римлян, на тех условиях, которые предъявлены были ему раньше. После этого поражения обнаружилась вся внутренняя слабость Азии. Царство это было сразу как бы вычеркнуто из числа великих держав. В бывшем царстве Антиоха давно уже установились такие отношения отдельных областей к центральному правительству, что заключение мира Антиохом еще вовсе не обеспечивало соблюдение его в отдельных областях, входивших в состав его державы. Области эти надо было еще силою принудить подчиняться римлянам. Необходимо было доставить жителям отнятых у Антиоха областей безопасность и от полудиких кельтских племен. Раз римляне уничтожили в этих областях всякую тень власти Антиоха, они обязаны были это сделать. Таким образом, предримлянами стала необходимость новых экспедиций, новой борьбы, необходимость неоспоримая. Хотя многие в Риме этого и не понимали. И потому встречали ропотом продолжение военных действий на востоке и после поражения Антиоха. Несколькими экспедициями против кельтов римляне обезопасили от них области лежавшие до реки Галиса. Страну далее они уже не почитали областью греческого влияния и не принимали на себя обязанности устраивать там внутренние дела. Антиох получил мир С такими же приблизительно ограничениями прав, как и Филипп. Кроме того, он уплачивал 15 тысяч талантов контрибуций и терял все свои прибрежные у Средиземного моря владения. После этого его государство стало называться Сирией. Он уже не делал попыток вернуть своей державе прежнее влияние, да вскоре он был и убит в отдаленных восточных областях, когда грабил один почитаемый храм. 187 год. Из отнятых у Антиоха прибрежных областей все греческие города, которые держали сторону римлян к дню битвы при Магнезии, получили полную самостоятельность. Некоторые из них получили даже территориальные приращения, больше всех родос. Все остальные, равно как и те, которыми владел Антиох в Европе, отданы были Эвмену, сыну и преемнику Оттала, царю Пергамскому, в награду за его неизменную верность Риму и энергичную помощь в войне.